глава 3 эпизод 1 тревожно прошла ночь для катюши она долго бродила по проспекту в ее прогулке было нечто значительное поворотное после встречи с григорием на вокзале она поняла что ее любовь вошла в какой-то тупик и назад не вернешься и если дальше идти можно сойти с рельс а тогда кто знает что будет тогда «Он индивидуалист. И тогда он был индивидуалистом», — подумала Катюша, вспомнив одну из университетских дискуссий по вопросу Кузнецкого Алатау. Тогда Григорий срезал профессора Милорадовича. Где и когда он собрал документы по Кузнецкому Алатау, никто не знал. Но когда он выступил в дискуссии, все поразились обилию и значительности материалов Муравьева. Профессор Милорадович, с пылающим от гнева лицом, пухлощёкий в заграничном костюме с толстым узлом галстука подпирающим под челюсть, сидел в президиуме конференц-зала как на углях. Сперва он грубо обрывал студента дипломанта муравьева, но этим только подхлестнул рвение последнего, который заговорил так страстно и убежденно, что со студенческих мест, потрясая зал, раздалось мощное браво. «Браво!» Катюша с жадностью прислушивалась к каждому слову дипломанта. Поджарова, плечистого, черноволосого и смуглого, смахивающего на цыгана. Он показался ей необыкновенно красивым, необоримым. Что-то пело в ее душе и сердце, и приятно жгло щеки. «Когда-нибудь вот эти случайные находки по кузнецкому Алатау послужат краеугольным камнем для настоящих поисковых работ. Там, в Алатау, есть и медные руды, и свинцовые, и алюминиевые, и железные. И мы их достанем, эти руды, для нашей промышленности, профессор, уверяю вас. Так закончил дипломант Муравьев полуторачасовое выступление, сразу поставившее его на голову выше всех студентов. Катюша не помнит, что было дальше. Все ее внимание было поглощено поджарым студентам в черном поношенном пиджаке и в белой косоворотке. После дискуссии в фойе, под куполообразным потолком, которого ярко горели люстры, она остановила Муравьева. — Я хочу с вами поговорить, — начала она краснеет домочек да ушей. Он, помигав, глядел на нее, непонимающе. Потом повертел в руках очки, которые снял, сходя с трибуны, спрятал их в металлический футлярчик, насупился, смешно выпить толстые губы. «Я не могу понять», — сказала она, — «если вы знали слабые места в докладе профессора Милорадовича, то почему не сказали ему об этом до дискуссии?» Умный, ироничный взгляд смутил Катюшу. «Профессор со мной не советовался», — ответил Муравьев. «Я не знакомился с тезисами его доклада. И главное, я совсем не готовился выступать с критикой доклада профессора. Я, наоборот, ждал услышать что-нибудь новое по интересующему меня вопросу. — А что, вас беспокоит мое выступление? — Нет, почему же? — вздохнул Катюша. — Я не беспокоюсь, но все случилось совершенно неожиданно. Вы представляете, сегодня у профессора день рождения, его юбилей. — Разве в юбилейные дни позволено нести околесицу? Вы все мои вопросы ставите с ног на голову. Наоборот, с головы на ноги. Но, извините, минута бережет целый час. Вы всегда так торопитесь? Всегда. Для лености мне не отпущена природою ни одной лишней минуты. Странный вы человек. Разрешите, я вас провожу?» Это был смелый шаг. На такой шаг толкнула Катюшу ее собственное девичье сердце. Она как-то сразу поняла, что с таким человеком, как Муравьев, надо самой проявлять инициативу. Он посмотрел на нее из-под лобья, потом спросил, не дочь ли она главного инженера Нелидова из геолога управления. И когда она подтвердила, он еще что-то подумал, переложил толстую папку с правой в левую руку, ухмыльнулся. «Ну что ж, землячки позволительно проводить земляка до его норы». Вы из к, -ка? как видите? — О, тогда мы будем друзьями. Вот уж не ожидала, что вы с берегов Енисея. Я думала, из Москвы. Как же я никогда не встречала вас в нашем городе. — Разве в Томске вы встречали меня где-нибудь, кроме университета? — ответил он вопросом, и они вышли в садик. Когда спускались с университетской горки, она попросила его поддержать ее за локоть. — Иначе я скачусь вниз головой. — Держитесь устойчивее, — посоветовал он. Земля хотя и круглая, но надо стоять на ней уверенно и твердо.